«Поехали ли бы вы с нами?» «Я не люблю в большом обществе», — пробормотал я, не поднимая глаз. «Вы предпочитаете тета та -тет? «Ну, вольному воля, спасенному рай», — промолвила она, вздохнувши. «Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню». «Да, а деньги откуда взять?» — вмешалась княгиня.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 Зинаида меня не удерживала.